Глава 105. Подойдя к клубу, Эллисон остановилась и перевела дыхание. Она понимала, что действует без всякой поддержки вестмерсийской полиции. Не то чтобы ей этого хотелось, но на ее первые три звонка Мертон не ответил вообще, а четвертый постарался закончить как можно быстрее. Она успела только сказать, что считает Кертиса невиновным, как он прервал ее, заявив, что он направит на нее официальную жалобу, а потом повесил трубку. Больше она ему не звонила. Эллисон позвонила еще по одному номеру и теперь знала, что помочь ей может только один человек на свете. Парковка оказалась заполнена наполовину. Казалось, что большинство посетителей решило выйти со своими напитками на улицу, под тент возле входа, чтобы насладиться свежим воздухом, ведь температура опустилась градусов до двадцати. Она вышла в бар и увидела Джейми Харта, сидящего в углу. элисон помахала ему рукой и, посмотрев на стойку, сглотнула. Том смотрел в её сторону, и на его губах появилась улыбка. Глазами он проследил за тем, куда она идёт. Улыбка исчезла, и он вернулся к своим делам. «Отлично. Ей не надо, чтобы он обращал на неё внимание. Пока не надо». «Спасибо, что пришёл», — сказала она, садясь напротив Харта. «С тобой всё в порядке?» — спросил тот, подвигая ей бокал. «Сухое белое, и, кажется, тебе оно совсем не помешает». Она послушалась и сделала глоток. Всего один. Я попыталась поговорить с Мертоном, но он и слушать не стал. Вместо этого написал на меня телегу. Заявил, что я препятствую расследованию. Джейми сделал глоток, постаравшись спрятать улыбку. «С его точки зрения, ты действительно превратилась в досадную помеху». «Наверное, это прав». Элисон посмотрела поверх его головы. «Но я не знала, кому звонить. А прошлый раз ты говорил, что в расследовании появились какие-то нестыковки. Поэтому я и решила, что могу довериться». «Я говорил не о нестыковках, а скорее...» «Он этого не делал, Джейми», — выдала Ким. «У Кёртиса есть алиби. Он в то время был в стиле, барменшей». Хартон охмурился и недоверчиво посмотрел элисон за спину. «Тогда почему он так и не сказал?» Он, возможно, этого совсем не помнит, а она помнит слишком хорошо. Разве ты забыл, что Том и Тилли достаточно успешно обеспечили друг друга алиби? «Речь шла об офисе или о чем-то из той же оперы», — кивнул Джейми. Это сказал Том, а Тилли сказала кое-что другое. И этого оказалось достаточно, чтобы потом признаться, что она пыталась сохранить свою семью. «Черт побери, а ты в этом уверена?» — спросил мужчина, потирая подбородок. «Конечно, если бы об этом узнали, она могла потерять все. Но подожди минутку». До Харта стала доходить. Это ведь значит, что у Тома нет алиби на то время, когда напали на Беверли. «Вот именно», — подтвердила Эллисон. «Теперь ты понимаешь, почему я тебе позвонила?» «Элли, тебе надо все рассказать Мертону. Не знаю, как ты это сделаешь, но ты должна заставить его выслушать твои подозрения по поводу Друри». «Мне он не поверит», — покачала глава Эллисон. «Но он может поверить тебе». Обдумывая ее слова, Джейми смотрел на стойку бара. То есть все это время ты была права, и твой профиль попал в самую точку. Он молод, хорош с собой, успешен, хорошо организован, возможно, образован. «У него степень по экономике», — подтвердила элисон «Живет недалеко и...» «И ты знаешь, что он этого не делал, Джейми, правда? Потому что это сделал ты». Эллисон отвернулась от стойки и теперь смотрела прямо на Харта. Ты что с ума сошла шок на его лице быстро сменила ухмылка Элисон постаралась успокоиться и стала ковать и железо пока оно горячо «Ты блокировал каждый мой шаг, критиковал мой профиль, подставлял ни в чем не повинных людей, потому что мой профиль подходил в том числе и тебе. Ты убил Дженнифер, а потом сделал так, что тебя пригласили принять участие в расследовании и направил его в сторону Кертиса. Но команда стала прислушиваться ко мне, а ты уже не мог сдерживаться. Тебе было необходимо продолжение банкета. Что, кайф от сережки Дженнифер закончился слишком быстро? Или ты уже не мог представить себе, как она молила сохранить ей жизнь?» Ты и еще одну женщину, шапочно знакомую с Кертисом, выбрал, потому что знал, что в этом случае полиции придется обратить на него более пристальное внимание, а Кертис, который ни черта не помнит, сыграл тебе на руку». «Потрясающе! Прошу тебя, продолжай!» Харт явно веселился. «Понимаешь, Том хорошо, но не идеально подходит под мой профиль», сказала элисон и намеренно расплескала свой напиток. Он мгновенно поднял руку, чтобы вытереть капли. «У меня ведь там еще написано, что преступник аккуратен до брезгливости». «Это ничего не значит. Я просто не люблю беспорядка на столе», — нахмурился Харт. «Прекрасное качество», — с сарказмом заметила профайлер. «А еще тебе передают свои наилучшие пожелания мать Дженнифер, сукин-то сын», — сказала, как выплюнула Элисон. «Говорит, что ты очень помог им смириться с их потерей. Ты кайф ловил от их грёбаного горя, вновь и вновь возвращаясь к произошедшему, продлевая блаженство и наслаждаясь осознанием своей власти, потому что знал». «И это все, что у тебя есть, Элли?» Фыркнул психолог, и неожиданно элисон поняла, что права на все 100 «Вовсе нет», — насмешка Харта дала ей дополнительные силы. «У меня есть серёжка, которую ты подбросил накануне». Харт слегка побледнел, но ничего не сказал. «Ты знал, что дело Кёртиса разваливается, поэтому решил с помощью моего профиля переключить внимание полиции на Тома Друри». Надеялся, что Серёжку быстро найдут, но просчитался, потому что уборщица заболела, так что она моталась под ногами у посетителей, пока не оказалась на парковке, где её нашла я. Серёжка оказалась первой в целой типе доказательств. Харт уже не улыбался. «Если ты дотрагивался до неё голыми руками, то на ней будут следы твоей ДНК. И если полиция сравнит её с ДНК преступника, то считай, что ты по горло в дерьме». «Ну, это легко опровергнуть». Харт старался сохранить присутствие духа. «Я часто здесь бываю, так что моя ДНК могла попасть на серёжку сотней разных способов. А вот и признание, что его ДНК может быть на трофее». «Но и это ещё не самое главное», — продолжил элисон сделав глоток вина и набрав в легкие побольше воздуха. «Ты выбрал Беверли как единственную женщину, которая ушла из клуба без сопровождения. Шёл за ней по Лисет Роуд, мимо производящей фурнитуру фабрики, находящейся по левой стороне улицы. «Откуда ты это знаешь? Ведь нет». Поняв, что он только что сказал, Харт замолчал. «В спешке ты забыл отстегнуть велосипедную прищепку со своей правой брючины. Ты шел в пяти шагах от нее, готова поспорить, что любой специалист по камерам наружного наблюдения сможет идентифицировать и брюки, и прищепку, и найти их у тебя в доме». Выражение лица психолога сменилось с ярости на легкое восхищение. «Отличная работа, Элли. Ты оказалась умнее, чем я думал. Но я вижу, у тебя нет никакой поддержки со стороны полиции. Ты здесь совершенно одна, и никто не поверит». «Я ей верю», — сказала Стэйси, подходя к нему со спины. «Я детектив Констеба Львуд, и я слышала каждое ваше слово».